Глава 7. Сервер с повышенной чувствительностью боли. Мирослава. Жить в однокомнатной квартире с девятнадцатилетним братом и ни разу не увидеть его за целую неделю, знаю, умею, практикую. С момента, как Дарьи требовал с меня взнос за спортзал, время понеслось так быстро, что я только и успевала спать доработать. Да Просыпалась, принимала душ, чистила зубы и неслась в зал чтобы хоть чуть-чуть потренировать тело с нужной гравитацией и равномерно распределить нагрузку на мышцы. Затем бежала домой, выполняла заказы на трофеи. Одновременно с этим делала мелкие дела по дому. Однажды вывезла картон, когда накопилось прилично. Несколько раз заказывала еду. Временами готовила что-то несложное. А иногда разогревала фастфуд. Два раза сходила в банк снять немного наличных и, конечно же, не менее получаса на ночь занималась самомассажем, чтобы мышцы успели восстановиться к утру. Заказов на обучение новичков после «Рейнджера» больше не брала. Таких хороших денег не предлагали. И выходило, что доставать трофей со сложных карт быстрее и финансово выгоднее, чем учить какого-нибудь избалованного мажора станорга Правильно держать копье в руках и метать топор. И, конечно же, все это я делала, старательно избегая торнадо, который существенно осложнял жизнь, основательно вбив себе в голову мысль, что я девушка. Я отследила, что чаще всего он бывает на серверах эхо в первую половину дня, и поэтому сместила свои посещения на вечер. О том, что я все еще живу с младшим братом, а не одна, могла судить лишь по художественно разбросанной по квартире одежде шампуню, который Ник тратил на свою шевелюру, даже больше, чем я и еще одной партии пирожков на столешнице. Выпечку, как я догадывалась, Ника вновь взял за приятное общение у Карины. Наконец-то получилось заплатить за спортзал и отложить деньги на полноценное трехразовое питание. А потому я завела будильник пораньше, чтобы застать Никиту дома и поговорить с ним серьезно. Тра! Будильник успел издать одну ноту, и кто-то заботливо его тут же вырубил на моем запястье. После недели интенсивной работы тело адова болело. Спать хотелось ужасно. Но, увы, этого я себе позволить не могла. Как минимум, я должна поговорить с Никитой о его поведении и важности учебы, а уже потом могу поспать еще пару часиков. Ник, погоди, пробормотала я, стараясь побыстрее прийти в себя после четырехчасового сна. Тс! Спи, мир. Еще очень рано, а мне на космический лифт дотонорга надо. Я, кстати, оставил тебе тут кусок пирога с капустой на завтрак. У знакомого днюха было. Я попросил завернуть с собой. Как проснешься, поешь как следует. Собственно, именно эти слова, а также характерное громыхание со стороны входной двери и заставили меня резко распахнуть глаза и сесть в кровати. «Ник, стой!» «Да спи!» «Нет, стой! Я тебя не видела целую неделю, мне надо поговорить!» Я опоздаю на лифт. Они ходят каждые 8 минут. Мир. Давай, может, завтра?» Послышалось из-за перегородки, которая разделяла жилое пространство и прихожую. Но я уже стремительно подскочила с кровати прямо в чем была, в пижамных шортах и футболке. Пересекла единственную комнату и встала над двехрастой макушкой завязывающего шнурки брата. «Нет сегодня, Ник. Сейчас. Слушай, это не дело, что ты встречаешься с Кариной. «Я не такая глупая, чтобы поверить, будто в твоей академии та с архитектурного, притащит домашний пирог на день рождения. Уж скорее бы он заказал пиццу с ананасами и мидиями на всех, чем...» «Хорошо, мир, как скажешь. Я больше не буду приносить еду». Перебил Ник, перемещаясь ко второй ноге. «Нет, я не хочу, чтобы ты общался с Кариной». «Ладно». Как-то чересчур покладисто согласился брат. И тут у меня засосало под ложечкой, что происходит что-то из ряда вон. Обычно Ник отшучивался или огрызался, что он уже достаточно взрослый, но сейчас. Широкоплечий братишка ловко крутанулся на пятке кроссовки и поднялся ко мне спиной. «Мир, я тебя люблю. Поговорим позднее». «Стой!» Он положил руку на сканер в прихожей, чтобы выйти из квартиры. Но я, почуяв неладное, ловко юркнула под руку брата и встала между ним и дверью. Наверное, со стороны это смотрелось забавно. Маленькая, невысокая и худенькая я. Пытаюсь остановить парня, который минимум вдвое крупнее в весе и выше на голову. «Никуда ты...» Позади раздался мелодичный звон открывающейся двери. Я тихо ахнула, так и не договорив предложение. Лицо моего красавца Ника поплыло. Огромный фиолетово черный синяк сиял на скуле и под глазом. Ближе к скуле он начал желтеть. Верхнее веко припухло так, что глаз открывался в лучшем случае наполовину. Нижняя губа оказалась порванной прямо по центру. «Ник!» — выдохнула я потрясенно. «Где это ты так?» В то, что его приятели-тоношцы с архитектурного факультета могли так разукрасить, совершенно не верилось. Коренные тоноршицы, в моем понимании, всегда были скорее изнеженными интеллектуалами. Ладно бы Ник учился на изобретателя. Там встречались еще уникумы, которые и подраться могут, доказывая свою правоту. Но брат выбрал архитектурный. Это сфера дизайна и художников, где все ребята предпочитают мериться чем угодно, брендовыми шмотками, навороченными флаерами и гравибайками, девочками-моделями. Но точно не силой. Никита тяжело вздохнул, словно на его плечи опустился весь груз вселенной. «Мир, слушай, можно без нотации, а? «Где тебя так разукрасили?» Прорычала я, чувствуя, как кровь начинает кипеть. «Моего любимого братишку кто-то посмел обидеть?» «Да какая разница, это не важно». «В смысле не важно?» Я так и хлопнула глазами, чувствуя маленькую такую неувязочку. «Ник, тебе череп могли прошибить. Да здесь, скорее всего, сотрясение мозга. Тебе медицинское обследование требуется. Если это случилось на танурге, то точно можно обратиться в полицию. И потребовать компенсацию. Если на Веге, то все сложнее. Но какого метеорита ты мне тут загоняешь?» Брат поморщился. Вот именно потому, что ты всегда так реагируешь, я и не хотел тебе ничего рассказывать. В смысле не хотел? Тебе только 19 лет, ты ребенок. Вот именно, Мирослав. 19 мне уже есть. Перестань ко мне относиться, как к младшему брату. Я взрослый. Совершеннолетие на официально наступает в 21. Зашибись. А на Захране в 18 и что? То захран. Вега, спутник, Тонорга. Спутник, да. По сравнению с планетами, здесь половина законов весьма условно. Это другой мир. Никита. Мирослава. Я видела, как брата перекосило. К лицу и шее прилила кровь. На скулах выступили желваки, а руки сжались в кулаки. Он не хотел мне говорить, где его так изуродовали. Он вообще хотел сбежать из дома, чтобы я не увидела его красивую моську. Неполную минуту мы играли в молчаливую игру. Кто кого переглядит. Но у Ника все таки проснулась совесть. Он отвернулся и процедил. «Если я скажу, что пошел на карту, пока ты спала, и случайно словил этот фингал, ты поверишь?» «Вэха?» Сервер с повышенной чувствительностью боли. «Какого кратера ты туда попёрся?» Стояла карта обитель Некроманта. Там хорошая шипованная дубина, как трофей а я как раз ночью увидел, что у тебя на нее заказ. Дубина, кстати, в мешке твоего персонажа. Я уже перекинул. «Никита, это моя работа!» Не выдержала я, всплеснув руками. «Не нужно мне помогать, тем более такими средствами!» Я вновь прикусила губу, глядя на заплывший глаз Ника. Выглядело все признаться, настолько ужасно, что, будь у меня деньги, я бы настояла на полноценном МРТ-сканировании но у меня их не было. А, руки чесались дать Нику под затыльник только вот. Ух, и так плохо выглядит. Я вздохнула, призывая себя к спокойствию, и сделала шаг в сторону. Ладно, беги на свои лекции по архитектуре. И попробуй, пожалуйста, зайти на Танорги в клинику и соврать, якобы документы дома забыл. Если попадется человек, а не робот, то тебя, скорее всего, осмотрят, лекарства выдадут. Ник согласно кивнул, неловко обошел меня и уже с другой стороны порога бросил. «А, да, Мир. Я домой сегодня ночью не вернусь. Не жди. Заночую на планете». «В смысле?» Мои нервы вновь натянулись как струны. «Если Ник скажет, что останется у родителей, то, клянусь, я на всё плюну. Потрачу последние кредиты на космический лифт и прослежу за ним». «У друга. У него вечеринка в честь дня рождения». Позвал всех. Загородный дом, ну, как у многих тонуржцев. Он предложил всем остаться. Ты же понимаешь, что будет странно, если я уйду. А, у друга. Да, конечно, оставайся. Я облегченно вздохнула. Вливаться в коллектив и заводить связи среди планетников — это полезно. А вот в будущем кто-то Ника на рабочее место порекомендует. А что про свою боевую раскраску друзьям скажешь, если спрашивать будут? Сеструха учил на гравибайке кататься. Она с управлением не справилась. Расплылся в улыбке этот подрастающий лжец. Вот же, врет, как дышит. Ник махнул рукой на прощание и скрылся из виду. А я с тоской посмотрела на время и поняла, что уже вряд ли засну. Может, пока такая рань сходить в эхо и взять что-то из вечно занятых карт? Я прошла в ванну включила электрощетку, взяла в другую руку планшет. И машинально стала пролистывать доступные в этот момент карты. Чтобы такое взять попроще, чтобы трофей потом оценили подороже. Обычно я рассматривала карты средней сложности, потому что на них лежало хорошее обмундирование и оружие в качестве награды. Но в то же время их пройти было существенно легче, чем карта сложностью выше восьмерки. Чистя зубы правой рукой, я случайно промахнулась левой, и перед глазами распахнулся обзор ужас-квеста «Проклятые катакомбы». Отвратительно сложная карта, и награда на ней несоразмерна усилием прохождения. А самое главное, сейчас она встала на сервер с повышенной чувствительностью боли. Я бы посмеялась, что только отчаянные мазохисты пойдут в такую рань в это место с такими условиями. Но вот беда. Среди двадцатки имен игроков вспыхнули два знакомых. Бешеный и рейнджер пока я зависла с электрической зубной щеткой во рту планшет мигнул количество игроков снизилось до 19 имя бешено исчезло из общего списка а Рейнджер остался там дурное предчувствие засосало где-то рядом с позвоночником что же это за дурак то такой Зачем он вообще пошел на карту такой сложности Да еще и на этот отвратительный сервер Быстро сплюнув пасту в раковину, я метнулась к игровому костюму и уже через минуту зашла в проклятые катакомбы.